Алекс Бредвик. Void. Том 6. Аннотация. Пешки давно разыграны. Фирзи уже вышли на передовую. Короли сидят и с напряжением наблюдают за тем, что происходит на передовой. Только это не шахматы. Здесь не две стороны противоборств. Здесь не ходят по очереди. Это война. Самая настоящая. И мы в её поги. Вот только пустоте плевать на наши мелкие передряги. Она хочет взять то, что считает своим.